Ладно, великодушно согласился я. В махнатом доме уже такое творится, королём больше, королём меньше, никто и не заметит. Вот, кстати, надо бы туда зайти и проверить, как там дела. У меня с утра чудище рыдало. Эй, стоп, возмутился Жуфин. Какое, может быть, чудище? Я тебя кормил, развлекал, милосердно не торопил, а теперь ты уйдёшь так и не рассказав мне, о чём договорился с Сатовой? Мы, конечно, Хренбера, но, конечно, знать мог по Крамсалю кодекс Хрендера, но поытки в Соединённом королевстве по-прежнему запрещены. Пришла моя очередь выглядеть виноватым, всё честно. Просто мне вечно кажется, что ты и так всё знаешь. А ну что ты? Когда-то я и правда старался почаще держать тебя в поле внутреннего зрения, и чтобы ты сам об этом не думал, вовсе не из любопытства, а просто потому, что таков был мой долг учителя. Ты в ту пору обладал удивительной способностью влепать в дюжину истории за одну минуту, и я при всей своей беспардонности далеко не всегда успевал за тобой уследить». «Ну, не настолько все было страшно», — польчонно сказал я. «Поверь мне, настолько. Со стороны, знаешь ли, виднее. Но те времена давным-давно миновали, и я в твою жизнь без приглашения не лезу». Впрочем, что ты поговорил с Сатофу, не сомневаюсь ни на секунду. Но это просто элементарная логика. Я бы на твоём месте давным-давно к ней обратился. И после того, как Нуминорих любезно сообщил мне, что ты убежал, сияя вдохновенными очами, безумными, педантично поправил я: "Что? Очи были не вдохновенные, а безумные". Нуминорих неправильно меня процитировал или ты сам перепутал? Издеваешься? в основном над собой. Ну-ну. Ну ладно. Какими бы очами ты ни сиял, я сразу понял, что ты наконец-то вспомнил о существовании Сатовы и помчался к ней, взывая о помощи. Поздравляю. Лучше поздно, чем никогда. А почему ты раньше не подсказал? Потому что в число моих первоочередных целей не входит задача отучить тебя пользоваться собственной головой. Да, и для дела лучше, что ты прибежал к ней по венось порыву, а не моему разумному совету. Сатово такие вещи очень хорошо чувствует. Э, импульсивность и искренность она ценит превыше всего. Она же в итоге согласилась тебе помочь. А это ты как вычислял? По моей довольной роже? Естественно, не заручишь ты поддержкой, продолжил бы сейчас ныть, что вчера провалил всё дело. И Номинорх опоздал слишком поздно догадался, совсем беда. И бах головой об стенку. Что делать? Делать-то что? Но вместо этого ходячего проклятия ко мне явился человек вполне довольный собой и обстоятельствами, у которого всех забот пожирать до да языком почесать. Ну, это положим моё нормальное состояние, ухмыльнулся я. Нельсти себе, строго сказал Джуфин. Лучше расскажи, на что именно ты её уломал. Леди Сатову твёрдо пообещала, что устроит мне ещё одно свидание. И если рядом будет нуминорих, сам понимаешь, абсолютно всё равно, как оно пройдёт. Нам ему нужна-то буквально секунда принюхаться. "Ясно", кивнул Джуфин и помолчав добавил: "Похоже, этой спящей леди здорово повезло. Может быть, ей повезёт", осторожно согласился я. Но прямо сейчас придется не сладко. Что ты имеешь в виду? Не будет больше ни разноцветных ветров, ни пестрых облаков, ни этих безумных закатов, ни, кстати, моих трупов. Но это как раз скорее хорошая новость, особенно для странствующих фермеров из Гугланда. Ого! То есть Сатофа собирается наложить вето на зримое проявление чужих иллюзий? направо, а кто угодно занервничает, решив, что внезапно утратил силу. А после того, что наши гости натворили сегодня утром, у меня сомнений не возникнет, что это твоя месть, и надо идти мириться. Ну или наоборот, ссорится. Сам бы устроил ей такую ловушку, если бы имел